Глава 39. Марта Альварес устало посмотрела на открытую лестницу, ведущую из зала 500 в музей на втором этаже. "Ос фарцелла", сказала она себе. "Я могу". Марта отвечала в администрации палаццо Веки за все. Это было связано с культурой и искусством. А потому взбиралась на эту лестницу бесчисленное множество раз, но теперь на девятом месяце беременности это давалось ей с большим трудом. А может все таки воспользоваться лифтом? с тревогой спросил у нее Роберт Лэнгдон, кивая на маленький лифт поблизости, который недавно установили для посетителей с ограниченными возможностями. Марта благодарно улыбнулась, но отрицательно покачала головой. Я же вчера говорила, Доктор считает, что умеренные нагрузки полезны для ребенка. А кроме того, профессор, я знаю, что у вас клаустрофобия. Услышав ее ответ, Ленгдон почему-то слегка растерялся. Ах, да, простите, я и забыл, что сказал вам об этом. Теперь растерялась Марта. Забыл. Да Ведь после этого прошло меньше 12 часов. И мы обсудили тот давний случай, который вызвал вашу клаустрофобию во всех подробностях. Прошлым вечером патологически тучный спутник Ленгден по прозвищу Домина предпочел подняться в музей на лифте, а Лэнгдон с Мартой выбрали лестницу. По дороге Ленгден в красках описал ей, как упал в детстве заброшенный колодец признался, что с тех пор испытывает невыносимый страх в любом тесном помещении. Сейчас младшая сестра Лэнгдона легко взбежала по ступеням, они только успели что проводить глазами ее болтающийся белокурый хвостик, а сам Лэнгдон с Мартой поднимались медленно, то и дело останавливаясь, чтобы Марта могла перевести дыхание. Странно, что вам захотелось снова посмотреть на эту маску, сказала она. По сравнению со всем остальным, что есть во Флоренции, не такая уж она интересная. Ленгден уклончиво пожал плечами. Я просто сиени хотел показать. Кстати, спасибо, что ещё распустили нас в неурочное время. Пустяки. Одной Ленгденевской репутации уже хватило бы для того, чтобы вчера вечером открыть ему галерею, но поскольку с ним был еще и сам Дуомино, У Марта просто не оставалось выбора. Иньяццо Бузони, по прозванию Домина, был крупным авторитетом во флорентийских культурных кругах. Много лет возглавлявший музей Опера дель Дуомо, Иньяццо курировал все вопросы, связанные с главной исторической достопримечательностью города огромным собором с красным куполом, который всегда был на первом плане не только в панораме, но и в истории Флоренции. Горячая любовь к этому сооружению, в купе с весом почти в 180 килограммов и постоянно красным лицом, и заслужили ему прозвище Доамина, что означает маленький собор. Марта понятия не имела, как Ленгдон познакомился с Домином, однако прошлым вечером Флорентийц позвонил ей и сказал, что хочет привести во дворец гостя, чтобы в тишине и без помех осмотреть посмертную маску Данте. Этот загадочный гость оказался прославленным американским символогом и искусствоведом Робертом Ленгдоном. И Марта проводила друзей на галерею, гордая тем, что удостоилась чести принимать двух таких знаменитостей. Теперь одолев наконец все ступени Марта уперла руки в бока и сделала пару глубоких вдохов. Сиена уже стояла у перил, оглядывая зал пятисот сверху. "Моя любимая точка обзора", немного отдышавшись, сообщила Марта. "Отсюда фрески выглядят совсем по-другому. Наверное, брат говорил вам о таинственном указании, которое спрятано вон там". Она протянула руку. Сиена азарта кивнула. Сердце троа Марта украдкой посматривала на Ленгдона, который тоже подошел к билюстраде. На свету, льющемся из окон мезонина, было видно, что он далеко не так импозантен, как прошлым вечером. Ей нравился его новый костюм, но ему самому не мешало бы побриться. Да и вообще он выглядел бледным и усталым. Даже его волосы, вчера пышные густые, сегодня были спутанными как будто он не успел принять душ. Опасаясь, что профессор заметит ее изучающий взгляд, Марта снова повернулась к фреске. Мы стоим почти прямо напротив этой надписи, сказала она. Если постараться, отсюда ее можно разглядеть и без бинокля. Но сестру Ленгдона это не слишком заинтриговало. Лучше расскажите мне о посмертной маске Данта. Почему она здесь, в палацце Веккьо? Какой брат, такая сестра, вздохнула про себя Марта. Далась им эта маска. Правда, посмертная маска Данте и впрямь имела очень странную историю, и Ленгдон был не первым, кто проявил к ней чуть ли не маниакальный интерес. Ответьте для начала, что вы знаете о Данте? Симпатичная блондинка пожала плечами. Только то, чему учит в школе. Данте итальянский поэт, прославившийся в первую очередь книгой Божественная комедия, где он описал свое воображаемое путешествие в ад. Отчасти правильно, откликнулась Марта. В своей поэме Дантом благополучно выбирается из ада, проходит чистилище и наконец попадает в рай. Если вы когда-нибудь прочтете Божественную комедию, то увидите, что его путешествие соответственно делится на три части. По-итальянски они называются Инферно, Поргаторио и Парадизо. Марта жестом пригласила их следовать за собой ко входу в музей. Впрочем, то, что его маска хранится в палаццо Веке, абсолютно никак не связано с Божественной комедией. Тут все дело в реальных исторических событиях. Данта жил во Флоренции и любил ее так сильно, как только можно любить свою родину. Он был человеком известным и влиятельным, Но политическая обстановка изменилась, и Данта поддерживал проигравшую сторону и потому подвергся бессрочному изгнанию. Недалеко от входа в музей Марта остановилась перевести дух. Снова уперев руки в бока, она распрямилась, чуть откинула голову назад и заговорила снова. Некоторые считают именно изгнание Данта причиной того, что его посмертной маске такой грустный вид. Но у меня другая теория. Я немножко романтик, мне кажется, что эта грусть имеет большее отношение к женщине по имени Биатриче. Видите ли, всю жизнь Данте был страстно влюблен в женщину, которую звали Биатриче Портинари. Но как это ни печально, она вышла за другого, и в результате Данте остался не только без родного города, но и без своей возлюбленной. Его пылкая любовь к Биатриче стала центральной темой Божественной комедии. Любопытно сказала Сиена, хотя по ее тону было ясно, что она пропустила мимо ушей все до последнего слова. И все же я так и не поняла, почему эту маску держать здесь, во дворце. Настойчивость молодой женщины показалась Марте странной, даже граничащей с неприличием. Дело в том, пояснила она, двинувшись дальше, что запрет на возвращение Данта во Флоренцию остался в силе и после его смерти. Поэтому его похоронили в Равенне. Но поскольку главная любовь его жизни, Битриче, была похоронена во Флоренции, и поскольку сам Данте безумно любил Флоренцию, привести сюда его посмертную маску казалось естественным своего рода данью уважения этому великому человеку. Понимаю, сказала Сиена. А почему выбрано именно это здание? Палаццо Вьеко стариннейший символ Флоренции, а в эпоху Данте он и вовсе был сердцем города. В нашем соборе даже есть знаменитая картина, на которой изгнанный Данте стоит под стенами города, а на заднем плане высится дорогая его сердцу дворцовая башня. Словом, хранить здесь его посмертную маску Это во многих отношениях то же самое, что позволить ему наконец вернуться на родину. Красиво, казалась Иена. Похожим, она полностью удовлетворила свое любопытство. Большое спасибо за лекцию. Марта подошла к двери музея и стукнула три раза. сона "Сонаё, Марта, Манжорна. Это я, Марта. Добрый день." Внутри зазвенели ключами и дверь открылась. На пороге стоял пожилой охранник. Он устало улыбнулся Марте и взглянул на свои часы. по престо», — сказал он. — «Рановато». Вместо объяснения Марта кивнула на Лэнгдона, и лицо охранника тут же просветлело. Сигналы в Сеньор, с возвращением. Грация вежливо ответил Ленгдон, проходя мимо него в музей. Они пересекли небольшой вестибюль, после чего охранник отключил сигнализацию и отпер другую дверь, более основательную. Распахнув ее, он отступил в сторону, взмахнул рукой и воскликнул: эко Эль Мусео. Это наш музей". Улыбнувшись в знак благодарности, Марта повела своих гостей внутрь. Раньше здесь находились правительственные учреждения, А потому вместо анфилады просторных музейных залов гости очутились в лабиринте небольших по размеру комнат и коридоров, обнимающим половину всего здания. Посмертная маска Данта за углом, сказала Марта Сиени. Она выставлена в узком помещении, которое называется Ландито. По сути, это просто переход между двумя комнатами побольше. Маска лежит в старинном шкафчике у стены. И ее не видно, пока не окажешься прямо перед ней. Из-за этого многие посетители проходят мимо так ее и не заметив. Лендон прибавил шагу, острым взгляд прямо вперед, как будто маска притягивала его с волшебной силой. Тихонько подтолкнув Сиену локтем, Марта шепнула ей: "Очевидно, вашего брата интересует только эта маска. Но раз уж вы здесь, вам обязательно надо взглянуть еще хотя бы на бюст Макьявелли и на mappa Мунди. глобус в нашем зале карт. Сиена вежливо кивнула, но не замедлила хода, тоже глядя прямо вперед. Марта еле за ней поспевала. Когда они дошли до третьей комнаты, она уже немного отстала, а потом и вовсе остановилась. "Профессор", окликнула она Лэнгдон, тяжело дыша. "А вы не хотите показать своей сестре другие экспонаты, пока мы идем к маске. Лендэн рассеянно оглянулся, словно, вернувшись в настоящий из какого-то мысленного далека. Прошу прощения. Лавертом воздух марта показала на ближайший стенд. Например, одно из первых печатных изданий Божественной комедии. Заметив наконец, как Марта утирает лоб и переводит дух, Лендэн страшно устыдился. Извините меня, Марта, конечно, мы с удовольствием взглянем. Он поспешил обратно, и Марта подвела их к старинной витрине. Там лежала потертая книга в кожаном переплете, открытая на титульной странице. Надпись с изящными виньетками гласила: Ладьвина комедия Данте Алигьери. Невероятно, сказал Лэнгдон. В его голосе слышалось удивление. Я узнаю «Фронтиспис», А я не знал, что у вас есть оригинал, Нумейстеровского издания. Не могли вы этого не знать, подумала Марта. Я же показывал вам его вчера вечером. В 1472 году торопливо объяснил Лэнгдон Сиене: "Иоганн Нумейстер выпустил первое печатное издание этой поэмы. Было напечатано несколько сот экземпляров, но сохранилось всего около десятка. Они исключительно редкие. Марте пришло в голову, что Ленгрен просто хочет порисоваться перед младшей сестрой и потому притворяется, будто видит эту книгу в первый раз. Для профессора, снискавшего всеобщее уважение не только научными заслугами, но и своей скромностью, такое поведение выглядело весьма странным. Этот Экспонат мы временно позаимствовали из Лауренцианы», — сказала Марта. Если вы с Робертом еще не были в этой библиотеке, сходите обязательно. У них очень эффектная лестница, спроектированная самим Микеланджело. Она ведет в первый в мире общественный читальный зал. Поначалу книги в нем буквально приковывались к сиденьям, чтобы их никто не унес. Конечно, многие из этих книг были единственными в мире. Потрясающе откликнулась Сиена, косязь вглубь музея. А к маске, значит, туда? Куда она спешит? Марта еще не успела толком отдышаться. Да, но тут есть еще кое-что интересное. Она показала на маленькую лестницу за нишей, уходящую в потолок. По этой лесенке можно подняться на смотровую площадку под крышей, откуда знаменитый подвесной потолок в Азаре виден сверху. Я могу подождать вас здесь, пока вы Пожалуйста, Марта перебила ее Сиена. «не очень хочется взглянуть на маску. К сожалению, у нас маловато времени. Марта недоуменно возрилась на эту молодую красивую женщину. Ей очень не нравилась современная манера называть по имени полузнакомых людей. "Я сеньора Альварес", -мысленно возмутилась она, и между прочим, делаю тебе одолжение. Но вслух она сказала только: "Хорошо, сие идемте». Ведя Лэнгдона и его сестру дальше по анфиладе музейных помещений, Марта больше не тратила времени на ученые комментарии. Прошлым вечером Ленгдон с Доминой почти полчаса не выходили из узкого андита, где была выставлена маска Данта. Заинтригованная таким интересом гостей к этой маске, Марта спросила у них, чем он вызван. Уж не теми ли странными событиями, которые происходили вокруг нее в течение последнего года. Лэнгдон и Дуамино уклонились от прямого ответа. По дороге кандита андиту принялся объяснять сестре простую технику изготовления посмертных масок. Марта с удовольствием отметила про себя, что сейчас профессор говорит без тени фальши, не то, что минуту назад Когда он прикинулся, будто видит их экземпляр Божественной комедии первый раз в жизни. Вскоре после смерти, рассказывал Ленгрен, лицо усопшего смазывают оливковым маслом, затем на него наносят слой влажного гипса, закрывая все – рот, нос, глаза, от линии волос до самой шеи. Затвердевший гипс легко снимается и используется в качестве формы. В которую заливают свежий гипсовый раствор. Затвердев свою очередь, он образует точную копию лица покойного. Особенно часто таким способом запечатлевали внешность гениев и других знаменитостей: Данте, Шекспир, Вольтер, Тассо, Китс. Со всех них были сняты посмертные маски. "Ну вот мы и пришли", провозгласила Марта у входа в отступив в сторонку. Она жестом пригласила Ленгдона и его сестру войти первыми. Маска в шкафчике у стены по левую руку. За ограждение просьба не заходить. Спасибо. Сиена ступила в узкий коридор, подошла к шкафчику и заглянула внутрь. Глаза ее широко распахнулись, и она оглянулась на брата с выражением неподдельного ужаса. Марта наблюдала такую реакцию тысячу раз. Увидев маску, многие посетители невольно отшатывались. Изборождённое морщинами лицо Данте с крючковатым носом и закрытыми глазами и впрямь выглядело жутковато. Догнав сиену Лендон тоже заглянул в шкафчик и тоже отпрянул от него с удивленным видом. Марта поморщилась. Ще эсэжарато Это уж слишком. Она вошла в андита следом за ними, но стоило ей в свою очередь посмотреть в шкафчик, как у нее вырвался испуганный возглас. Ахмелдево! О, боже мой! Марта Альварес ожидала, что из шкафчика на нее взглянет знакомое мертвое лицо Данте. Однако увидела лишь атласную внутреннюю обивку и крючок, на котором Обычно висела маска. Зажав рот ладонью, Марта в ужасе уставилась на пустой шкафчик. Ей стало трудно дышать, и она машинально оперлась на один из столбиков ограждения. Наконец она оторвала взгляд от опустевшего стенда и кинулась к главному входу в музей, где еще должна была дежурить ночная охрана. Ламашера ди Данте, завопила она как безумная. Ля машера ди Данте Эспорита. Маска Данте. Маска Данте исчезла.